Боцман приспустил флаг. «Блэк быстро удалялась. Над морем снова стало тихо. Только печально гудел в снастях и простреленных парусах ветер, и, казалось, так же печально ракотало море. Моряки вполголоса, переговариваясь, убирали тела убитых товарищей, перевязывали раненых. Лигов ничего не помнил. Он видел лишь лицо Марии. Оно было неподвижное и спокойная и в этой неподвижности было что-то загадочное и страшное. Что именно, Лигов не мог понять. Он оцепенел от горя. Он не мог поверить, представить себе не мог, что нет Марии, его Марии, той, которая так много дала ему счастья и радости, той, которая обменяла уют петербургской жизни на суровую и полную невзгод и опасности жизни китобоев в далеком крае. Когда Алексей и Боцман Фрол Севастьянович поднялись на мостик, они увидели, что их капитан, капитан, который учил их смелости и мужеству, который никогда ни одним мускулом не выдавал своего волнения, плачет. Алексей и Боцман, обменявшись взглядом, спустились с мостика. Капитан должен был остаться один лигов пришел в себя почувствовав что его кто то уже довольно долго осторожно но настойчиво трогать за плечо он поднял свой затуманенный взгляд перед ним стоял боцман он проговорил олег николаевич офицер скрклипера лигов сперва не понял а потом кивнул да да иду он поднялся надел фуражку и спустился по трапу на палубу навстречу олегу николаевичу шагнул высокий стройный офицер лигов узнал в нем Георгий Георгиевич, приложив руку к фуражке, сказал, «Командир клипера просил узнать, чем мы можем вам помочь». Лигов посмотрел на уходящую шхуну «Блэк Стар», резко спросил лейтенанта, «Почему не преследуете бандитов?» «Успели далеко уйти», — ответил лейтенант. Он с бессильной яростью смотрел вслед удалявшейся шхуни. Марию хоронили на вершине изумрудной сопки, где так часто она бывала с мужем, любуясь морем. Олег Николаевич стоял у гроба с обнаженной головой. Ветер перебирал его русые волосы, в которых вдруг появились холодно поблескивающие седины. Горе провело по лицу глубокие морщины. Капитан разом заметно постарел и точно под непосильной ношей опустил свои сильные плечи. Китобой и офицеры с клипера стояли молча. Алексей что-то говорил, но Лигов не слышал его слов. Он был наедине с Марией, мысленно с ней разговаривал. климентьев смотрел на лицо Олега Николаевича, и в его груди росла ненависть к тем, кто принес горе такому человеку. Быть может, в эти траурные минуты у молодого офицера и созрело окончательное решение оставить военную службу, и стать китобоем. Офицер поднял руку и перекрестился. Лигов поцеловал Марию в лоб. Она лежала в гробу со спокойным лицом, точно в глубоком сне. И когда гроб накрыли крышкой, Олег Николаевич все еще, казалось, видел дорогое лицо любимой. Он стоял неподвижно. Алексей тронул его за руку и указал на могилу. Олег Николаевич бросил на нее горсть земли. Когда над могилой вырос холмик, Китобои подняли ружья. Идва смолк их залп, как у бортов клипера, стоявшего в бухте, возникли белые облачка, и над морем прокатился гул пушечных выстрелов. Они прозвучали трижды. Люди начали спускаться с сопки. У могилы остался один Лигов. Он стоял у большого валуна, около которого не раз сидел с Марией. Теперь валун лежал, У ее изголовья и на одной стороне было высечено имя. Поздно вечером Лигов вернулся в дом. В колонии было тихо печально, только глухо ракотало море. Алексей, командир Клиппера, Рязанцев и климентьев о чем-то оживленно разговаривали в столовой. Лизоньки в доме не было. Она вместе с доктором Сартыша ухаживала за ранеными китобоями, которых положили в больницу. Двум из них пришлось делать операции из-за раздробленных пулями костей. При виде Лигова все смолкли. Капитан повесил фуражку у двери и, подойдя к столу, спросил, «О чем беседуете, господа?» Олег Николаевич хорошо владел собой. Он присел и посмотрел на Алексея. Тяжело переживавший гибель сестры, Северов стал еще горячее и невыдержанней. Он, быстро меряя шагами столовую, возбужденно говорил, «До каких же пор, господа, мы будем терпеть это? Почему вам даны такие странные приказы охранять наши здешние воды, но не брать в плен, не наказывать бандитов, даже если они и в международных водах? Они уже утопили Аляску, грабят острова, убили нашу Марию. Глаза его яростно горели. Тот, кто дал вам подобные инструкции, совершает преступление». «Таковы международные законы», — тихо сказал Лизанцев. Все помолчали. «Мы вынуждены сейчас прекратить наш промысел», — заговорил Лигов. Этого и добивался Дальтон. «Я иду во Владивосток, надо еще раз переговорить с генерал-губернатором». «Ты, Алексей, останешься здесь», — Лигов поднялся. «Спокойной ночи, господа». Он ушел. Несколько дней матросы с клипера по приказу Рязанцева помогали ремонтировать шхуну «Мария». Была заделана пробоина у форштевня, исправлен текелаж. Никто в бухте «Счастливой надежды» не подозревал, что за ними наблюдают вражеские глаза. Старсон через сутки после боя высадил ночью на берег трех матросов. Они, подойдя к колонии, укрылись на склоне сопки и здесь следили за русскими. Старсон не мог возвращаться к Дальтону без сообщения об окончательном уничтожении русского китобойного предприятия. «Блэк вновь пряталась у скалистого островка. Рука Старсона нависела на перевязи, она была безнадежно искалечена. Капитан пиратской шхоны с нетерпением ждал подхода Орегона. У Эсли, один из матросов был знаком с хирургией и мог ампутировать ему руку. И в то же время при мысли об Орегоне у Старцена портилось настроение. Почему он не дождался Уэсли, как было условлено? Хотел выслужиться перед Дальтоном, не делить с Уэсли награду? Да, так оно и было, если бы не появился русский клипер. Вот уж его он никак не ожидал. Старцен скрипнул зубами. Как будет рад Уэсли его неудачам? Орегон подошел на рассвете. Как и ожидал Старцен, Уэсли не смог сдержать ухмылки, когда узнал о происшедшем. Он с чувством превосходства назидательно проговорил. «Не надо было соваться одному. Мог голову потерять». «Ладно», — оборвал его Старцен, — «сожжем русскую колонию, как только клипер уйдет из бухты. Придется всем высаживаться на берег». «Кроме тебя», — Уэсли кивнул на толсто забинтованную руку Старцена, — Ты в дело не годишься. Тот вынужден был согласиться, и это поставило его в подчинение Уэсли. Следующей ночью к Блэкстар подошла шлюпка. набор поднялся один из разведчиков. Он доложил, что шхуна Мария под охраной клипера «Эртыш» уходит во Владивосток. — Лигов жив? — спросил старцын. — Да, — кивнул матрос. — Похоронена его жена и четверо матросов. Старцин выругался, шрам его побагровил. «Значит, Лигова упустили», — о, если посмотрел на Старцина каким-то особенным взглядом. «С клипером лучше не встречаться. Везет этому капитане. Удачи. Разделаемся хоть с колоний». Утро Мария и Иртыш вышли в море и взяли курс на юг. На клипере вели наблюдение за морем, но пиратов не обнаружили. Их сюда скрывались у западного берега скалистого островка. После полуночи, когда на берегу погас последний огонек, в бухту Счастливой Надежды вошли Орегон и Блэкстар. Тихо спустив вельботы, пираты, вооруженные винчестерами пистолетами ножами, высадились на берег. Разделавшись на несколько групп, они рассыпались по поселку. Уэсли с десятком человек подбежал к бараку в котором когда-то бывал. Окна его были темные, видно, все спали. Уэсли рванул дверь, она была заперта. Капитан тихо выругался и громко постучал. В это время внизу в поселке затрещали выстрелы и вспыхнуло пламя. Оно взметнулось в черное небо, сперва небольшим языком, но сразу же быстро стало разрастаться. Это пираты подожгли на берегу ворвань, которая осталась под навесами у жиротопных печей. И подпалили несколько жилищ Эвенков. У дверью раздался чей-то голос. Он о чем-то спрашивал. Уэсли снова постучал. Дверь открылась. На пороге стоял человек в белой рубашке. Уэсли выстрелил ему в грудь и, перешагнув через упавший труп, сбежал в барак, стреляя наугад в темноту. Он не подумал, что на фоне раскрытой двери его было хорошо видно. Отцвет разгоравшегося пожара на берегу падал на окна на пиратов, вбегавших следом за Уэсли. Барак наполнился криками, выстрелами. Уэсли закричал, чтобы его люди зажгли свет, и в тот же момент сильный удар в голову отшвырнул его к стене. Уэсли выронил пистолет. Что происходило в темноте, он не мог разобрать. Люди дрались.